отчета диалектического общества, хотя он и появился на свет в далеком 1869 году. Это весьма убедительный документ. Встретив лишь хор насмешек со стороны невежественных и материалистических газет тех дней, он тем не менее является свидетельством, обладающим исключительной ценностью. Членами общества были люди с хорошей репутацией и открытым умом. пожелавшие исследовать физическую сторону феномена спиритизма. Они приводят полный отчет о своих опытах и разработанной ими системе предосторожностей против подлога. При прочтении составленного ими отчета трудно увидеть, к какому иному выводу могли еще прийти его авторы, помимо того, что провозглашается ими, А именно, описанные явления, без всякого сомнения, действительно существуют. и указывают на законы и силы, еще не изученные наукой. Наиболее примечательно в данном случае то, что если бы ученая комиссия вынесла вердикт против спиритизма, то тот определенно был бы воспринят как смертельный удар спиритуалическому движению. Но поскольку их вывод являлся подтверждением феномена, то и не встретил ничего, кроме насмешек. Такая же участь постигла и множество иных исследований. начиная с тех, что состоялись в 1848 году в Гайдсвилле и вплоть до произошедших после того, как профессор Хейер из Филадельфии устремился, подобно святому Павлу, чтобы воспротивиться истине, но был вынужден почтительно склониться перед нею. Где-то в 1891 году я стал членом общества психических исследований, и получил возможность читать все его отчеты. Мир многим обязан методичной, неумолимой работе этого общества и трезвости суждения, которую пронизаны все его труды. Но все же я позволю себе заметить, что эта же трезвость иногда выводит из терпения. Чувствуешь, что в своем желании избежать сенсационности, составители отчетов сами отбивают у людей всякую охоту узнать, о великолепной работе, им проделанной, и извлечь пользу из ее результатов. Полунаучная терминология, используемая ими, также отпугивает обычного читателя. И когда я читаю их статьи, мне порой вспоминаются слова американского траппера из Роки Маунтинс». Рассказывая мне об одном человеке из университета, у которого охотник был проводником, он охарактеризовал его следующим образом – Он такой умный, что никогда не поймешь, о чем он там говорит. Но несмотря на все эти мелкие странности, те из нас, кто жаждал света во тьме, смогли обрести его именно благодаря методичной, неустанной работе общества. И ее влияние также является одной из тех сил, что и сейчас помогают мне оформить собственные мысли. Но есть и еще другая сила, оказавшая на меня глубокое воздействие. Хотя я и читал обо всех опытах, проделанных великими исследователями, но мне ни разу не встретилось с их стороны ни малейшей попытки создать такую систему взглядов, которая бы вместила в себя их все. И вот я познакомился с монументальной книгой Мейерса «Человеческая личность». Книгой, которая является как бы корнем, из коего в свое время вырастет все древо знания. Автор не мог в этой книге создать системы, которая бы включала в себя все феномены, называемые спиритическими. Но обсуждая действие ума на ум, которое он сам называл телепатией, Мейерс высказал свое мнение с такой ясностью и тщательно проработал его с таким множеством примеров, что все, за исключением только тех, кто сам не пожелал видеть и признавать очевидность, рассматривают теперь его труды как научный факт. И это был огромным шагом вперед. Если ум может действовать на ум на расстоянии, то это означает, что в человеке есть силы, совершенно отличные от материи, как мы ее всегда понимали. Почва у материализма таким образом уходила из-под ног, и мои старые принципы оказались разрушенными. Я утверждал прежде, что... пламени не может быть, если свеча догорела. Но здесь пламя оказывалось никак не связано со свечой и действовало совершенно самостоятельно. Аналогия стала быть оказалась ложной. Если мысль, дух, разум человека могут действовать в отдалении от тела, то значит они до известной степени есть нечто отдельное, отличное от тела. Почему же в таком случае дух не может существовать сам собой, даже тогда, когда Тело уже погибло. С теми, кто недавно умер, проявления эти выражаются не только в виде действия мысли на расстоянии, но и приобретают внешность умерших, доказывая тем, что данные проявления осуществляются чем-то в точности таким же, как тело, но все же действующим вне его и его переживающим. Такие явления, как простейшие случаи чтения мыслей, с одной стороны, деятельное проявление духа независимо от тела с другой представляют собой звенья одной сплошной цепи доказательств, связанных между собою и друг в друга переходящих. Это обстоятельство представлялось мне первым из признаков, слагающих научную систему, а система вносит в строй и порядок в то, что до этого выглядело всего лишь нагромождением невероятных и более или менее разрозненных фактов. Примерно в то же время мне представилась возможность принять участие в интересном эксперименте, ибо я был одним из трех членов психического общества, которых оно направило на место событий в неспокойный дом. Это оказался один из тех случаев полтергейста, когда разного рода звуки и глупые проделки продолжаются в течение многих лет, что очень похоже на классический случай семьи Джона Уэсли в Эпуорте. 1726 году или на то, что произошло с семьей Фокс в Гайцвилле возле Рочестера в 1848 году и дало начало современному спиритизму. Из нашей поездки не вышло ничего сенсационного и все же она не оказалась совершенно бесплодной. В первую ночь ничего не произошло. Во вторую мы услышали сильный шум, звуки напоминали сильные удары палкой по столу. мы, разумеется, приняли все меры предосторожности. Но нам не удалось найти объяснение этому шуму. Однако, мы не могли бы поручиться, что с нами не сыграли какой-то замысловатой дурной шутки. На этом дело пока и кончилось. Тем не менее, несколькими годами позже, я встретил одного из жильцов этого дома. И он сказал мне, что уже после нашего посещения в саду при доме были отрыты останки ребенка, закопанные, по-видимому, довольно давно. Согласитесь, что это весьма примечательно. Неспокойные дома – это редкость, и дома, в садах которых зарыты человеческие останки, надеюсь, тоже. То, что оба эти исключительные обстоятельства объединены относительно одного и того же дома, определенно является доводом в пользу подлинности феномена. Интересно напомнить, что и в случае с семьей Фокс, Также есть упоминание о человеческих останках и признаки того, что в подвале дома когда-то произошло убийство, хотя преступление как таковое никогда установлено и не было. У меня нет особых сомнений в том, что если бы Уэсли смогли вступить в словесный контакт со своими преследователями, то они бы узнали, что могло послужить причиной подобной назойливости. Похоже на то, что если жизнь прерывается внезапно и резко, то у человека еще сохраняется некий неизрасходованный запас жизненности, которая может находить себе выход, проявляясь таким необычным и злонамеренным образом. Позднее я еще раз столкнулся с подобным явлением, рассказ о чем помещен в конце этой книги. С тех пор, вплоть до начала войны, В редкие часы досуга посреди своей весьма занятой жизни я продолжал уделять внимание избранной теме. Я присутствовал на целой серии сеансов, давших удивительные результаты, включая множество материализаций, видимых в полумраке. Однако поскольку медиум некоторое время спустя был увлечен в трюкачестве, я был вынужден отказаться от таких результатов как доказательство. В то же время крайне важно уберечься от предубежденности. И я думаю, что медиумы, вроде Эвзалии и Палладио, могут поддаться искусу трюкачества, если им изменяет их природный медиумический дар, тогда как в другое время достоверность их дара не может быть подвергнута никакому сомнению. Медиумичество в низших своих формах является даром чисто физическим, и никак не связана с нравственностью наделенного ими лица. Помимо того, что эта способность обладает еще свойством то появляться, то исчезать, и не зависит от воли ее носителя. Эвзалия была по меньшей мере дважды уличена в грубом и глупом обмане, и в то же время она многожды выдерживала всевозможные тестирования и проверки в условиях самого жестокого контроля со стороны ученых комиссий. состав которых входили лучшие имена Франции, Италии, Англии. Тем не менее, что касается меня, я предпочитаю напрочь исключить из своего учета эксперименты, проведенные с хотя бы и единожды скомпрометировавшим себя медиумом. И считаю, что все физические феномены, произведенные в темноте, необходимым образом много тем потеряли в собственной значимости, если они не сопровождались при этом какими-то побочными явлениями. Наши критики обычно утверждают, что если исключить из всего объема полученных нами свидетельств те результаты, которые доставлены скомпрометированными медиумами, то никаких свидетельств уже, собственно, и не останется. Это, однако, совершенно не так. До только что упомянутого инцидента я никогда ранее не прибегал к услугам профессионального медиума. и все же у меня накопились определенные свидетельства. Самый величайший из всех медиумов, Д.Д. Хоум, демонстрировал свою способность среди бела дня и всегда был готов подвергнуться любому контролю, но обвинение в трюкачестве на него ни разу не возводилось. Также было и со многими другими. Было бы только полезным добавить, что титул публичного медиума является притягательной вывеской, настоящей приманкой для разного рода охотников за известностью, для любителей разоблачений и жаждых до сенсации журналистов. И когда такой искатель сомнительной популярности производит в темноте некие подозрительные операции и должен к тому же оправдываться перед жюри и судьями, каковые, как правило также ничего не смыслят в условиях, влияющих на появление феноменов, то было бы чудом, если бы такой самозванец выбрался из всего этого без соответствующего скандала. В то же время, сама по себе система оплаты медиума по результатам, которые практически только и поддерживаются устроителями сеансов и предполагающая, что если медиум не произвел явление, то он и не получил жалования, есть система глубоко порочная. Лишь в том случае, если профессиональный медиум будет гарантирован в своих доходах, мы сможем устранить сильное для него искушение – возместить собственным искусством то, в чем на данный момент ему может быть отказано его природой. Итак, я обрисовал эволюцию своей собственной мысли вплоть до начала мировой войны. Надеюсь, с моей стороны не будет самонадеятельностью утверждать, что развитие это было слишком уж скороспешным и не носит следов легковерия. Это два воистину глобальных обвинения, которые выдвигают против нас оппоненты. Оно напротив того оказалось слишком неспешным, ибо я был преступно-медлителен, помещая на весы справедливости любую мелочь, которая могла бы оказать на меня влияние. Не разразись эта война, я, скорее всего, так бы и провел всю жизнь лишь на подступах к истинным психическим исследованиям, высказывая время от времени свое симпатизирующее, но более или менее гилетантское отношение ко всему предмету, как если бы речь здесь шла о чем-нибудь безразличном и далеком, вроде существования Атлантиды. Но пришла война и принесла в душу нашу серьезность, заставила нас пристальнее присмотреться к самим себе, к нашим верованиям, произвести переоценку их значимости Когда мир бился в агонии, когда всякий день мы слышали о том, что смерть уносит цвет нашей нации, заставая молодежь нашу на заре многообещающей юности, когда мы видели кругом себя и матерей, живущих с пониманием того, что их любимых супругов и чад более нет в живых, мне вдруг сразу стало ясно, что эта тема, с которой я так давно заигрывал, была не только изучением некой силы, находящейся в по ту сторону правил науки, но что она – нечто действительно невероятное, какой-то разлом в стене, разделяющий два наших мира, непосредственное, неопровержимое послание к нам из мира загробного, призыв надежды и водительство человеческой расе в годину самого глубокого ее потрясения. Внешняя, материальная сторона этого предмета сразу потеряла для меня интерес – Ибо когда я понял, что он несет истину, то исследовать снаружи здесь стало нечего. Его религиозная сторона явно имела бесконечно большое значение. Так сам по себе телефонный звонок есть сущая безделица. Но он ведь признак того, что с вами желают говорить. И тогда может оказаться, что с помощью телефонного аппарата вы узнаете нечто для себя жизненно важное. Похоже, все феномены, и большие, и малые, являются своего рода телефонными звонками, которые, невзирая на свою сугубо материальную природу, кричат роду человеческому «Прислушайтесь, пробудитесь, будьте готовы, вот подаются вам знаки, они приведут вас к посланию, которое желает передать вам Господь». И важно само послание, а не эти знаки. По всей видимости, некое новое откровение готовилось быть переданным человечеству, хотя и можно сказать, что оно пока находится только на стадии Иоанна Крестителя по отношению к учению Христа. И никто не в состоянии еще сказать, сколь велика окажется полнота и ясность этого нового откровения. Мое мнение таково, что психические явления, существования которых было вполне и всецело доказано, с точки зрения всех, кто дал себе немного труда ознакомиться с действительными фактами, сами по себе не имеют никакого значения. И что действительно их цена заключается лишь в том, что они поддерживают собой и придают объективную реальность огромному множеству знаний, которые призваны глубоко изменить наши старые религиозные взгляды и которые должны при верном понимании и усвоении Превратить религию в явление в высшей степени действенное, предметом коего станет не вера, но действительный опыт и истина. Именно к этой стороне вопроса я и хотел бы сейчас обратиться. Но я должен еще сделать некое дополнение к своим предыдущим заметкам, касающимся моего личного опыта. Дело в том, что с самого начала войны, благодаря исключительно благоприятным обстоятельствам, Мне удалось найти подтверждение, сформировавшемуся у меня мнению об истинности и достоверности общих фактов, лежащих в основании самих моих идей. Эти благоприятные обстоятельства заключаются в том, что у одной дамы, тесно с нами связанной, некой миссис Л.С., развилась способность автоматического писания. Из всех форм медиумичества данное представляется мне нуждающимся в самом жестком контроле более, чем любая другая. Ибо автоматическое письмо очень сильно подвержено не столько обману, сколько самообману, каковой есть вещь более тонкая и опасная. Вопрос в том, пишет ли Леди сама или же она утверждает, что это делает за нее некая внешняя сила, подчиняющая ее себе. наподобие того, как это происходило с израильскими христианами, писавшими Библию и также утверждавшими, что они находятся под водительством. В любом случае с ЛС нельзя отрицать, что некие сообщения оказывались неверными. Они были особенно ненадежны во всем, что касалось времени, но с другой стороны, множество их были признаны правильными и выходили далеко за пределы таких объяснений, как отгадка или совпадение. Так, например, когда затонула Лузитания и утренние газеты писали, что по поступившим сведениям катастрофа не повлекла за собой человеческих жертв, медиум тут же написала «Это ужасно, ужасно и сильно повлияет на исход всей войны». И действительно, данная трагедия оказалась определяющей причиной американского вступления в мировой конфликт. Сообщение стало быть было верным в обоих отношениях. В другой раз она предсказала прибытие важной телеграммы, указав даже дату ее получения, а также имя отправителя человека, от которого всего менее можно было ее ожидать. Во всех случаях никто не мог усомниться в подлинности ее инспирации, хотя ошибки и бывали весьма существенными. Это походило на то, как если бы пытались услышать верную информацию по испорченному телефону. В моей памяти запечатлился еще и другой инцидент, относящийся к первым дням войны. В одном провинциальном городке умерла знакомая мне дама. Она была хронически больной, и у ее изголовья нашли морфий. Состоялось расследование, в результате которого не было принято никакого решения. Восьми днями позже я участвовал в сеансе, проводимом господином Ваут Питерсом. После серии неопределенных и бессвязных фраз он вдруг сказал «Здесь есть одна дама, ее поддерживает пожилая женщина. Эта дама все время говорит о морфии. Она уже трижды сказала об этом. Ум у нее затемнен, и она делает это ненарочно. Морфий!» Приблизительно таковы были его слова. О телепатии не могло быть и речи. Ибо в ту минуту у меня в голове были совершенно иные мысли, и я никак не ожидал такого послания. Помимо личного опыта исследователей, дополнительный вес спиритическому движению придала превосходная литература, возникшая вокруг него за последние несколько лет. Если бы не существовало других книг о спиритизме, кроме тех пяти, которые появились в течение полутора последних лет, Я имею в виду Реймонда, профессора Оливера Лоджа, «Психические исследования» Артура Хилла, «Реальность психических феноменов» профессора Кроуфорда, «На пороге незримого мира» профессора Беррета и «Уха Дионисия» Джеральда Бальфора. То и этих пяти книг, на мой взгляд, хватило бы разумному человеку, чтобы убедиться в реальности этих фактов. Прежде чем вдаваться в вопрос об этом новом религиозном откровении и объяснить, как оно нас достигает и в чем заключается, я бы хотел сказать несколько слов по иному поводу. Наши противники, полагая, что они нас тем самым сильно затруднят, всегда укрываются за двумя родами возражений. Первое, что факты, на которые мы опираемся, недостоверны или ложны, на это я уже дал ответ. Второе то, что мы затрагиваем предмет запретный, который нам следует немедленно оставить. Поскольку я стоял на точке зрения сравнительно материалистической, то такое возражение меня никогда не волновало. Но тем, кого оно смущает, я мог бы посоветовать принять во внимание следующее соображение. Основное из них следующее. Бог не давал нам способностей, которые бы... мы при любых обстоятельствах должны были оставить неиспользованными. Сам по себе факт нашего обладания данными способностями доказывает то, что наш неотъемлемый долг изучать и развивать их. Правда, здесь, как, впрочем, и повсюду, мы можем совершать злоупотребление, если потеряем чувство меры. Однако я повторяю, что обладание этими способностями, как таковое, является веской причиной того, что Пользование ими законно и обязательно. Следует также напомнить, что этот вопль о запретном знании, подкрепленный более или менее удачно подобранными цитатами, всегда раздавался только за тем, чтобы остановить всяческий прогресс человеческого знания. Он прозвучал когда-то в адрес новейшей астрономии, и Галилей должен был отречься от своих взглядов. Он звучал в адрес Гальвани и Электричества. Тот же аргумент был употреблен и против Дарвина, которого бы, несомненно, сожгли, живи он несколькими столетиями раньше. То же заклинание звучало и когда Симпсон применил хлороформ при родах, ведь в Библии сказано «в болезни будешь рождать детей». Воистину, к доводу, который выдвигается столь часто и столь же часто оказывается несостоятельным, нельзя относиться очень уж серьезно. тем же, для кого теологический аспект является камнем преткновения, я советую прочитать две короткие книги, каждая из которых написана служителями церкви. Одна из них «Идет ли спиритизм от дьявола» – это преподобного Филдинга Олда стоимостью в два пенса. Другая «Наше я после смерти» принадлежит перу преподобного Артура Чамберса, Могу также порекомендовать сочинение преподобного Чарльза Туиделла, посвященные этой теме. Позволю себе помимо того добавить, что когда я впервые публично высказал свои взгляды по данному поводу, то одним из первых сочувственных откликов стало полученное мною письмо от покойного архитьякона Улберфордского. Есть некоторые теологи, которые не только противятся спиритизму как культу, но и идут дальше – утверждая, что феномены и послания исходят от демонов, принимающих личину умерших, которых мы знаем, либо утверждающих, будто они являются небесными учителями. Трудно предположить, что те, кто высказывают подобные утверждения, хотя бы раз лично наблюдали, сколь ободряющее, утешительное действие сообщения эти оказывали на тех, кому они были адресованы. Резкин заявил, что его убежденность в грядущей жизни – пришла к нему от спиритизма. Хотя он и добавляет, а это совершенно нелогично и неблагородно с его стороны, что раз убедившись в ее реальности, он не пожелал больше иметь к этому никакого отношения. Однако есть многие кворум парса, парвасан, кто без всяких оглядок могут заявить, что они повернулись от материализма к вере в будущую жизнь со всем, что на собой налагает, только благодаря глубокому изучению спиритизма. И если именно в этом заключается результат дьявольских трудов и стараний, то можно только сказать, что дьявол этот – работник весьма неловкий, ибо результаты, достигнутые им, слишком удалены от того, к чему он по природе своей должен был бы был стремиться. Глава вторая. Откровение. С известной долей облегчения я могу теперь обратиться к менее личной стороне этого великого предмета. Выше я сделал намек на то, что уже существует некое новое учение. Откуда оно к нам пришло? Главным образом через послание из мира иного, написанные методом автоматического письма, когда рука человека, он называется медиумом, находится под водительством либо духа, который предположительно является душой умершего человека, как в случае с мисс Джулией Эмс, либо, как утверждается, от высокого духовного учителя, что имеет место у господина Стейтона Моузеса. Эти письменные послания дополняются большим числом словесных высказываний духов, произнесенных устами медиумов в состоянии транса. Иногда они приходят посредством голосов, звучащих напрямую, как это имеет место во множестве случаев, подробно изложенных адмиралом Асборн Муром в его книге «Голоса». Время от времени оно приходит через сеансы пляшущих столов, производимых в семейных кружках, как, например, в тех двух случаях, о которых я говорил выше, когда рассказывал о своих собственных экспериментах и исканиях. Порой, как в случае, описанном госпожой Де Морган, чтобы заявить о себе, духовные силы пользуются рукой ребенка. После этого мы, разумеется, сразу же встретимся со следующим возражением. Как мы можем знать, что эти послания действительно идут к нам из мира загробного? Как можем мы знать, что пишет не сам медиум, что писанное им начертано без участия его сознания? И даже если это и так, что он или она – Не пишет это под водительством собственного Высшего Я. Такая критика, на мой взгляд, совершенно справедлива. Мы сами должны неукоснительно пользоваться ею в каждом рассматриваемом случае. Не то весь мир наводнится второстепенными пророками, каждый из которых будет провозглашать свои собственные взгляды как откровение свыше, не имея каких иных доказательств своей правоты, кроме собственного утверждения. И мы тогда окажемся отброшенными назад, темным векам слепой веры? Ответ на этот вопрос состоит в том, что мы требуем знаков, которые бы могли проверить прежде, чем принятые уже те утверждения, истинность которых мы проверить никак не можем. В старые времена люди также требовали от пророка, чтобы он подал им подобный знак. Именно этот знак называли чудом, и требование это было вполне разумным, и остается таковым и поныне. Точно так же, если ко мне приходит человек и приносит описание жизни в мире потустороннем, не предоставляя никаких доказательств его истинности, кроме собственных заверений, то я предпочту увидеть это описание скорее в мусорной корзине, а не у себя на письменном столе. Жизнь слишком коротка, чтобы расходовать ее на изучение достоинств подобных сочинений. Но если... как это имеет место у Стейтона Моузеса в его учении духов. Сведения, пришедшие, как это утверждается, из мира иного, сопровождаются еще и разного рода паранормальными способностями, а Стейтон Моузес во всех отношениях был одним из величайших медиумов, когда-либо существовавших в Англии, тогда предложенный материал действительно представляется мне заслуживающим